Альфредо Ди Стефано. Патриарх мадридского Реала. Такого животно называют великого футболиста Альфредо Ди Стефано. Вполне заслуженно. И всё же слышать это немного грустно. Ведь с тех пор, как Ди Стефано сыграл свой последний матч, прошло уже больше полувека. Это значит, что подавляющему большинству современных болельщиков увы никогда не доводилось видеть его на поле. Немногие, к сожалению, знакомые и с сохранившимися кинолентами, на которых запечатлены фрагменты великих матчей с его участием. Хотя бы первого в футбольной истории финала Кубка европейских чемпионов 1956 года, в котором Реал Мадрид победил французский Реймс. А жаль. В том памятном напряженном финале, выигранном со счетом 4-3, Свой гол забил и Альфредо Ди Стефано. И забивал в каждом из четырёх следующих финалов, где победу вновь праздновал Реал. Фантастическая, никем с тех пор не повторённая серия продолжалась. Начиная с 1956 года, мадридский клуб выигрывал кубок европейских чемпионов 5 раз подряд. А сверх этого за те 11 лет, что Ди Стефано играл в Реале, Клуб однажды завоевал межконтинентальный кубок, 8 раз становился чемпионом страны и один раз выиграл Кубок Испании. Для сравнения, за предыдущие 25 лет Реал выиграл лишь два титула чемпиона Испании. Что же касается личных достижений Диего Фано за эти 11 лет, то он провёл в составе Реала 510 игр и забил 418 мячей. 5 раз был лучшим бомбардиром испанского чемпионата, ещё 49 мячей забил в матчах на Кубок европейских чемпионов, дважды получал приз Золотой мяч как лучший футболист Европы. Даже простой этот перечень свидетельствует, каким огромным футбольным талантом был наделён Альфредо Ди Стефано. Те же, кому всё-таки посчастливилось увидеть его игру воочью, убеждены, что его вполне можно сравнить с самим Пеле. Ди Стефано был наделён блестящей южноамериканской техникой, аристократичностью, точным сильным ударом, а сверх того и великой преданностью футболу. В его автобиографической книге "Спасибо Старина" можно найти такие строки: "Часто даже с высокой температурой мне удавалось убедить тренеров, что я должен выйти на поле. Футбол великая игра". И когда ты находишься в великом клубе, то каждый матч для тебя привилегия. И точно такая же привилегия отдать игре всё, что у тебя есть. Этим принципам Альфредо Ди Стефано следовал всю свою долгую футбольную карьеру. Начинался она в Аргентине. Но дед будущего великого футболиста был итальянцем, в ранней юности перебравшимся в Буэнос-Айрес с острова Капри. К концу жизни дед разбогател, владел целой флотилией баркасов, перевозивших товары из Аргентины в Парагвай и обратно. Однако внук родился, когда семья ещё жила в бедном предместье Буэнос-Айреса, Барракасе. У матери Эльфредо были ирландские корни, и поэтому её сын уродился на свет светловолосым и заметно отличался от большинства аргентинцев. Отец Ди Стефано в молодости тоже увлекался футболом, И играл в ведущем клубе Буэнос-Айреса Ривер Плейти на любительском уровне. Футбол был для него лишь развлечением, отдыхом. Он перестал играть, когда серьёзно повредил колено. Вдобавок к как раз к этому времени Ривер Плейт стал профессиональным клубом, а у отца Ди Стефано были другие занятия. Он выращивал картофель, и на полях его ранчо трудились несколько десятков наёмных рабочих. В 1941 году Когда Альфредо исполнилось 15, отец решил сделать из него управляющего, и почти всё время будущий футболист проводил на ранчо. Но когда наезжал в город, всё свободное время отдавал футболу. Футбольным полем служила улица. Ворота представляли собой пару деревьев или рамку нарисованную на стене. Поскольку на карманные деньги для юного управляющего отец скупился, Мальчишки складывались и покупали самый дешёвый литой мяч из лёгкого каучука. Он был способен на самые невероятные отскоки, чтобы управляться с ним требовалась немалая ловкость, но зато именно так и вырабатывалась отменная техника. В 1943 году, когда Альфреду было 17 лет, он набрался смелости и отправился на просмотр в River Plate. В тот день в клуб пришли несколько десятков юных футболистов, но тренеры отобрали только двоих, и одним из них был Ди Стефано. Так он попал в четвёртый дивизион клуба, где играли футболисты от 16 до 18 лет. А 7 августа 1944 года впервые вышел на поле в основной команде в матче против Уракана. Дебют надо признать неудачным. Альфредо повредил голеностоп И во втором тайме был вынужден уйти с поля, а замены тогда не разрешались. После этого матча особенных перспектив закрепиться в основной команде у него не было, и поэтому Ольфреду с радостью принял предложение играть в другом клубе, Уракане. Ривер Плейт, не возражая, отдал его в аренду. В Уракане Де Стефано провёл 25 игр и забил 10 мячей. В 1946 году Когда срок аренды закончился, Ривер ввёл молодого футболиста в основной состав. В 1947 году Ди Стефано дебютировал в сборной Аргентины. Правда, выступить за сборную страны ему довелось лишь 6 раз, но этого хватило, чтобы в том же году 21-летний футболист вместе с командой выиграл чемпионат Южной Америки. Старейший в мире турнир для сборных команд. В клубе Ривер Плейт Ди Стефано играл до 1949 года, провел 66 матчей и забил 40 мячей. За скорость и результативность, а также за цвет волос, журналисты прозвали его «белой стрелой». Когда же футболисты Аргентины, недовольные низкой зарплатой, объявили забастовку, Ди Стефано вместе с еще одним футболистом Ривера счел за благо перебраться в Колумбию, в столичный клуб «Миллионариус». В первый же сезон клуб стал чемпионом страны. Колумбийские газеты не скупились на похвалы. Ди Стефанос – самый быстрый и самый грозный центрфорвард на континенте. Поворотное событие в карьере Альфреду и Ди Стефанос произошло в 1952 году. Тогда Миллионариос, как и несколько других клубов разных стран, был приглашен в Испанию на турнир, посвященный 50-летию Мадридского Реала. Игры проводились в нескольких городах и стали настоящим праздником. Победителем турнира стала колумбийская команда. Во встрече с юбиляром она победила 4:2, и два гола забил Ди Стефано. После игры президент Реала Сантьяго Бернабеу произнёс свою историческую фразу, которую потом частенько вспоминали испанские журналисты. Ди Стефано надо брать. В 1952 году Реал Мадрид ещё не был тем звёздным суперклубом, каким стал в последующие годы, но уже всерьёз готовился к этому. У клуба была давняя история. Основал его группа мадридских студентов-энтузиастов футбола. Сначала он именовался Мадридским футбольным клубом. Название Реал, королевский, было даровано ему в 20-х годах королём Испании Альфонсо XIII. В годы гражданской войны в Испании стадион Реала Чамартин в Мадриде был полностью разрушен, а клубная касса пуста. Возродить Реал казалось уже невозможным. Но в это время клуб возглавил преуспевающий адвокат Сантьего Бернабеу. Прежде он был игроком Реала, потом работал в клубе тренером. В 1942 году Бернабеу стал президентом Реала. Этот энергичный и предприимчивый человек сумел не только вернуть клуб к жизни, но и вывести на первые позиции европейского футбола. Прежде всего, Бернабеу обратился к мадридцам и всей стране с просьбой помочь клубу построить новый стадион. Была объявлена подписка, и собранная сумма в 41 млн песет превзошла все ожидания, а также показала, как уже в те годы был популярен Реал Мадрид в Испании. На пожертвования, собранные почитателями Реала, был куплен обширный участок земли на одной из престижных мадридских улиц. Барнабеу замахнулся не просто на стадион, а на суперстадион. Поначалу он назывался Нуэво-ча Мартин. К концу 1947 года стадион был построен. Тогда он вмещал 75.000 зрителей. Вскоре Сантьяго Бернабеу приступил и к реконструкции, после которой стадион мог принять уже 100.000 зрителей. Теперь футбольная арена Реала стала не только одной из самых больших в Европе, но и самых красивых. Чуть забегая вперёд, надо сказать, что в 1955 году в честь президента Реала, сумевшего возродить клуб, Нуэва Чемартен был переименован в Сантьяго Бернабеу. На матчах Реала стадион никогда не пустовал. Доходы позволили президенту клуба приступить к закупке лучших футболистов со всех концов света. Именно таким образом он намеревался превратить свой Реал в сильнейший клуб мира, а для начала стать хотя бы чемпионом Испании. Ведь несмотря на свою славу и любовь зрителей, Реал Мадрид никак не мог этого сделать с 1933 года. В 1953 году Альфредо Ди Стефано вместе с семьёй переехал в Мадрид. Однако его испанская жизнь начиналась с юридического казуса. Кроме Реала, аргентинским футболистом заинтересовалась Барселона, сразу же перечислившей деньги за него клубу Ривер Плейт, который формально всё ещё оставался хозяином Ди Стефано. Реал же заплатил за него миллионариюсу. В результате ФИФА запретила Ди Стефано вообще выступать в Испании, пока Реал и Барселона не придут к какому-то соглашению. В конце концов, решение было найдено. Два года Ди Стефано должен будет играть за Реал, а потом два года за Барселону. Но, начав в Реале, Ди Стефано не сразу адаптировался к новым условиям, и Барселона продала свою часть прав на футболиста Реалу. А несколько дней спустя Реал играл с Барселоной, Ди Стефано сделал хэт-трик, и матч закончился со счетом 5-0. Так началась его легендарная карьера, в мадридском клубе. В сезонах 1953-54 годов Реал Мадрид стал чемпионом Испании после перерыва в 21 год. В сезоне 1954-55 годов клуб повторил этот успех. А в июне 1955 года начался розыгрыш нового международного турнира Кубка европейских чемпионов. которому суждено было стать самым престижным соревнованием лучших футбольных клубов Европы. Реал Мадрид был включён в число участников как чемпион Испании. Первым противником королевского клуба на турнирном пути стал швейцарский Сервет. На выездном матче в Женеве вместе с командой был принц Хуан Карлос, которому после смерти диктатора Франко предстояло стать испанским королём Хуаном Карлосом II. Восхождение Реала к финалу началось с победы над Сервитом 2-0. Вторым клубом, вышедшим в финал, был Реймс, сильнейшая в ту пору команда Франции. Но финал проходил не на нейтральном поле, а именно в Париже. Таким символическим жестом FIFA отблагодарила Францию, поскольку именно французы выдвинули саму идею Кубка Европейских Чемпионов. Матч начался для Реала обескураживающе. Подбадриваемые зрителями, футболисты Реннс уже через 10 минут выигрывали 2:0. Но сразу же Ди Стефано отыграл один мяч, потом другой мадридский аргентинец Реал сравнял счёт. Во втором тайме французы снова вышли вперёд, но Реал опять сравнял счёт. А за 10 минут до конца тот же Реал с блестящей подачей испанца Энто забил победный гол. Так мадридский клуб выиграл Кубок европейских чемпионов в первый раз. В том же 1956 году Альфредо Ди Стефано получил испанское гражданство. Это означало, что отныне он мог выступать за сборную Испании. Дебют в ней состоялся 30 января 1957 года в благотворительном матче со сборной Голландии. Собранные деньги предназначались жертвам венгерских событий 1956 года, когда в страну были введены советские войска. Испанцы выиграли 5:1, и 3 гола забил Ди Стефано. Сезон 1956-57 годов стал для великого футболиста одним из самых звёздных в карьере. Реал Мадрид вновь чемпион Испании. Ди Стефано лучший снайпер чемпионата, забивший 31 мяч. Весной вновь выигран Кубок европейских чемпионов. На этот раз в финале обыграна итальянская Фирентина 2:0. Голы забили Ди Стефано и Хенто. В этом 1957 году Ди Стефано впервые получает от еженедельника France Football приз Золотой мяч как лучший футболист Европы. Весной 1958 года Реал Мадрид вновь чемпион Испании и теперь уже троекратный победитель Кубка Европейских чемпионов. Теперь в финальном матче победа одержана над итальянским Миланом 3-2, один из мячей на счету Ди Стефано. Однако в том году были и огорчения. Сборная Испании не смогла пробиться на чемпионат мира, проходивший в Швеции. Возможность была упущена после нелепого поражения в отборочном матче со сборной Швейцарии. Зато состав Реала постоянно усиливался футбольными звёздами первой величины. Ещё в 1956 году, сразу же после победы над Дреймсом, Сантьяго Бернабеу присмотрел звезду французской команды Раймона Копа. В 1958 году в клубе появился великий венгр Ференьц Пушкаш. Весной 1959 года в четвёртом уже подряд финале Кубка европейских чемпионов Реал вновь встретился с Ренсом и снова победа 2:0. Опять один гол забил Ди Стефано. В национальном чемпионате Испании он вновь лучший бомбардир. Франс футбол в этом году вручил ему второй золотой мяч. На следующий год Реал выиграл Кубок европейских чемпионов пятый раз подряд. Финальный матч с Айнтрахтом из Франкфурта, состоявшийся в Глазго, вошел в футбольную историю как один из самых красивых и захватывающих. Ди Стефано сделал хет-трик, Ференц Пушкаш забил 4 гола. Матч закончился с небывалым для финальных поединков счетом 7-3. Однако и самые сильные клубы не могут побеждать всегда, а великие футболисты играть вечно. В 1961 году, в розыгрыше Кубка европейских чемпионов, Реал Мадрид проиграл в матче 1-8 финала своему извечному сопернику Барселоне. В 1962 году Реал Кати вышел в финал, но уступил португальской Бенфике. 3-5, хотя поначалу вел 2-0. У победителей два гола из пяти забил Эйсебио. У побежденных все три были на счету Пушкаша. Неудачно сложился год и для сборной Испании. Ди Стефано отправился вместе с ней на чемпионат мира в Чили, но не сыграл ни одного матча из-за травмы. Испанцам не удалось даже пройти в групповой турнир. Зато в 1963 году именно Ди Стефано доверили капитанскую повязку сборной мира, которая проводила матч со сборной Англии в честь столетия английского футбола. В звездную команду, кроме него, входили Копа, Пушка, Шейсебио, Лоу. Ворота в первом тайме защищал Лев Яшин, не пропустивший ни одного мяча, во втором Югослав Шошкич. Выиграли именинники англичане 2-1. В 1964 году, после того, как Реал вновь проиграл в финальном матче Кубка Европейских чемпионов итальянскому Интеру 1-3, Великий футболист покинул клуб, в котором провёл 11 лет. Ему предлагал очень выгодный контракт шотландский Селтик, но Ди Стефано не захотел покидать Испанию, к которой он уже привык. Два сезона он ещё доигрывал в барселонском клубе Эспаньол. В 1965 году вновь выступал в сборной мира в прощальном матче в честь великого английского футболиста Стенли Мэтьюза. И наконец, когда ему уже было 40, решил перейти на тренерскую работу. В его карьере тренера были взлёты и падения. Он уезжал из Испании в Аргентину, возвращался, чтобы потом снова уехать и опять вернуться. Побывал в Лиссабоне, где был тренером Спортинга. В Аргентине в разное время он выводил в чемпионы клубы Бока Хуниорс и свой родной Ривер Плейт. В Испании побеждал в чемпионате с Валенсией, дважды некоторое время возглавлял мадридский Реал. Последний раз это случилось в 1990 году. Теперь Альфредо Ди Стефано уже далеко за 80. Он признанный патриарх испанского футбола, настоящая гордость страны.